«Что вы имеете против сеньора Тороса? И почему вы отклонили его план и так рассердили его?» Спросила Леонсия Фрэнсиса. «Ничего», — отвечал тот. «Просто мы не нуждаемся в нем, и он не внушает мне особой приязни. Он дурак и потому способен погубить любой план. Вспомните, как он сел в калошу, давая показания по моему делу на суде. А может быть, ему и вообще доверять нельзя? Не знаю». «Как бы то ни было, зачем ему доверять?» раз он нам не нужен ну а план его правильный мы так и поступим отправимся прямо в тюрьму и выкрадим оттуда генри если все вы согласны и нам вовсе не надо поручать это висельникам по которым плачет веревка и всяким оборванцам с побережья нас шестеро мужчин если мы своими силами не сумеем справиться с этим делом значит надо на нем ставить крест но у тюрьмы Всегда околачивается с десяток часовых, возразил младший брат Леонси, восемнадцатилетний Рикардо. Леонси снова была оживившаяся сукоризной посмотрела на него, но Фрэнсис поддержал юношу. Правильно сказано, согласился он. Мы устраним часовых. А стены толщиной в пять футов напомнил Мартинес Солано, один из близнецов. Мы пройдем. — Сквозь них? — ответил Фрэнсис. — Но как? — воскликнул Леонсия. — Вот к этому-то я сейчас и подхожу. — Скажите, сеньор Салано, у вас много верховых лошадей? — Отлично. А вы, Александру, случайно не могли бы достать несколько шашек динамита где-нибудь на плантации? — Отлично. Великолепно. Ну а вы, Леонсия, как хозяйка Осьенда, должны, конечно, знать, есть ли у вас в кладовой достаточный запас виски три звездочки. Ага. Заговор начинает созревать, рассмеялся он, получив от Леонси утвердительный ответ. Теперь у нас есть все атрибуты для приключенческого романа в духе Райдера Хагарда или Рекса Бича. Так слушайте, а впрочем, подождите. Я сначала хочу поговорить с вами, Леонси, о некоторых частностях этого представления.